Глава 15 Господи Иисусе. Подъехав к дому, Мардаунт увидел Д'Артаньяна, сидевшего на пороге, и солдат, которые, не снимая оружия, расположились отдохнуть на траве в садике. «Эй!» — закричал он прерывающимся голосом, запыхавшись от быстрой скачки. «Пленники еще здесь?» «Да, сударь!»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 На что тот ответил ему с самой любезной и дружеской улыбкой. Вы мне не верите, сударь? спросил Мардаунт. Это оскорбление. Я! Вскричал Д'Артаньян, чтобы я сомневался в ваших словах, любезный господин Мардаунд, сохрани, Боже, я вас считаю достойным и безупречным дворянином. Но позвольте мне быть вполне откровенным! продолжал Д'Артаньян с простодушным выражением лица. Говорите, сударь, сказал Мардаунд.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 Между тем Д'Артаньян, оставшись один, взял огниво, высек огонь и зажег им небольшой кусок трута. Затем он вскочил в седло и, подъехав к открытым воротам, остановился посреди солдат. Тут, лаская лошадь рукой, он вложил маленький кусочек зажженного трута ей в ухо. Только такой хороший наездник, как Д'Артаньян, мог решиться на подобное средство.